Стив Кавана. Судный день. Джону, Мэту и Алону. За дружбу. Пролог. Исправительное учреждение имени Уильяма Холлмана. округ Эскамбия, Алабама. Рендел Корн ждал этого момента долгих четыре года. Он стоял в камере для исполнения смертных приговоров, скрестив руки на груди и смотрел на посреди неё электрический стул. Этому угловатому сооружению было уже почти сто лет. Построенное из красного дерева, оно было выкрашено такой же ярко желтой краской, какой наносят осевые линии на шоссе. Краску позаимствовали в дорожном управлении штата, расположенном неподалеку от пенитенциарного учреждения, поименованного в честь его бывшего начальника. Прозывали этот стул «желтой мамашей». 149 человек, которые некогда сели на него, никогда уже больше не встали. Электронные часы на стене показывали 23:45. Время уже почти подошло. Выйдя из камеры с кирпичными стенами, Корн оказался в коридоре из шлакоблоков, голых, шершавых, некрашенных. Дверь слева вела в комнату, из которой осуществлялось управление креслом, пультовую Не заходя туда, он направился прямиком в помещение в конце коридора, где лицом друг к другу располагались две скамьи. На одной сидел священник, на другой команда исполнителей приговора. Задача этих четверых сотрудников исправительного учреждения было доставить заключенного из камеры смертников к стулу и пристегнуть его ремнями. И все это менее чем за две минуты. Корн махнул им рукой, и старший группы исполнителей кивнул в ответ священника Корн проигнорировал. За этими скамьями узенький коридор сворачивал налево. В самом конце его находилась маленькая зарешеченная камера, а внутри нее, сидя на койке, и уставившись в телевизор, дожидался своей участи Дариус Робинсон. Он только что съел свой последний ужин, рубленый бифштекс в кляре с кукурузным хлебом, запив его банкой Пепси. Священник уже проводил его в последний путь. Голова и левая икра осужденного были начисто выбриты. Отделял Дариуса от жёлтой мамаши теперь лишь один единственный человек. Звали его Коди Орен. Коди находился в коридоре рядом с камерой, прижимая к уху трубку древнего телефона, прикрепленного к стене. Корн прекрасно знал, чем сейчас занят Коди. Тот оставался на связи с офисом губернатора. Ожидая, пока вице-губернатор Крис Петчет посмотрит бумаги, которые Коди отправил ему на предмет отсрочки исполнения приговора, как адвокат защиты, уже не раз имевший дело со смертными приговорами в Алабаме, Коди был единственным человеком, способным убедить губернатора сохранить жизнь своему клиенту. Корн стоял совершенно неподвижно, долговязый худощавый мужчина, отличающийся весьма скромной мускулатурой и полным отсутствием жира в теле. Хотя не то, чтобы он не старался поддерживать себя в форме, ел он совсем мало, и это было хорошо заметно. Его острыми выступающими скулами можно было бы нарезать мясо. И никаких возрастных морщин, даже намека на них. Некоторые говорили, что лицо у него словно у какой-то жутковатой фарфоровой куклы. Со своими темными волосами, расчесанными на косой пробор и очками в металлической оправе, аккуратно и ровно сидящими на носу, Выглядел он как куда более пожилой человек, который украл для себя у кого-то более молодое тело. Маленькие черные глаза Корна сидели прямо под нависающими над ними густыми бровями, как будто скрывающими его пристальный взгляд. Рот был просто темной прорезью на лице. Приростив 6 футов 7 дюймов, он вполне мог бы добиться успеха в спорте, если бы избрал спортивную стезю, но вместо этого Корн всегда предпочитал сидеть дома, не показываясь на белый свет читать, учиться и размышлять, словно старый паук плетущий паутину, которую только он сам способен увидеть. Дариус Робинсон, 25 лет от роду, был признан виновным в убийстве и приговорен к смертной казни еще четыре года назад. Все апелляционные возможности были вскоре исчерпаны. Жертвой этого преступления стал торговец поддержанными автомобилями, убитый выстрелом в грудь во время ограбления. Торговца застрелил человек по фамилии Портер. Забрав у него тысяч наличными. А Робинсон всего лишь привез портера на демонстрационную площадку при дилерском центре и увез его оттуда после ограбления. Он утверждал, будто и знать не знал, что портер вооружен, и всего лишь подвез его на эту площадку, чтобы тот мог забрать оттуда купленную машину. Сам портер был застрелен полицией буквально через сутки после ограбления. Робинсон уверял присяжных, что у него не было при себе никакого оружия что он даже не заходил на эту стоянку, что все это время находился в своей машине и понятия не имел, что Портер намеревался кого-то ограбить, пока не услышал выстрел. Он даже сказал, что Портер угрожал застрелить его самого, если он не увезет его с места преступления после ограбления. В округе Санвиль это не имело значения. Рендел Корн, окружной прокурор, сумел убедить присяжных, что Робинсон тоже участвовал в ограблении и знал, что Портер вооружен. Согласно законам о соучастии, этого было достаточно, чтобы отправить Робинсона в камеру смертников и обращаться с ним так, как будто это он сам произвел смертельный выстрел. Все казни казнь волобами проводятся в исправительном учреждении имени Холлмана в округе Искамби, соседним с Санбелом. Корн знал, что поскольку тем, кто на самом деле спустил курок, был Портер, всегда оставался очень хороший шанс на смягчение приговора. Вроде был старше Корна, и на лице у него отражался каждый год из его 63. Лоб прорезали глубокие морщины, под глазами залегли гусиные лапки, хотя глаза эти по-прежнему светились надеждой. Его костюмный пиджак и галстук валялись прямо на крашенном бетонном полу. Смахнув пот со лба и проведя рукой по своим седым волосам, Коди Орен вновь прижал трубку к уху. Он был хорошим адвокатом и практически не сомневался, что спасет жизнь Дариусу, пусть даже и не сумеет подарить ему свободу. "Но «Ну что там губернаторские молчат пока?" спросил у него Корн. Повернувшись к нему, Коди покачал головой, а затем бросил взгляд на часы. "Без 10 минут полночь. Всего десять минут до того, как Дариус Робинсон сделает свои последние в жизни шаги к стулу". Телефон на стене был присоединен напрямую к офису губернатора. Но большинство адвокатов просто ждали возле него у моря погоды. Как и Кодя, вслушиваясь в мёртвую тишину в ожидании акта милосердия. Он обязательно смягчит мне приговор. Я это знаю, я не виновен», — Послышался пресекающийся голос. Обернувшись, Корн увидел Дариуса, который ухватился за железные прутья камеры смертников и чуть ли не приплясывал перед решёткой, нетерпеливо прикусив губу. По лицу у него ручьями струился пот, хотя в коридоре было прохладно. Ожидание телефонного звонка, от которого зависит жить тебе дальше или умереть, способно разорвать человека на части, и Дариус выказывал все признаки сильного психического напряжения. Вытащив из кармана пиджака сотовый телефон, Корн черкнул пальцем по экрану, потыкал в него и поднес аппарат к уху. "Вице-губернатор — произнес он. "Я здесь с Коди Уорном и виновником торжества мистером Робинсоном." Насколько я понимаю, мистер Уоррен по-прежнему ждет ответа от вашей епархии. Слушания по делу об импичменте губернатора Алабамы были в самом разгаре, хотя и отложены в связи с тем, что губернатор взял отпуск по болезни и в настоящий момент поправлял здоровье в какой-то больнице в Арканзасе. Поскольку он находился за пределами штата, всеми делами ведал вице-губернатор. Корн опять столкнул в экран, включив громкую связь, чтобы Коди и Дариус могли слышать разговор. Я всё ещё обдумываю решение на этот счёт. Хотя хотелось бы сначала узнать ваше мнение, ответил Петчет. Конечно, позвольте мне обсудить ситуацию с мистером Уорреном. Я пока что переведу вас в режим ожидания. Уоррен бросил трубку на рычаг древнего настенного телефона. Он уже почти час не мог дозвониться до офиса губернатора, и Корн не без удовольствия дал ему понять, что может связаться с губернатором в любую минуту. Эта небольшая демонстрация силы вызвала у Корна приятное покалывание в животе. Послушайте, Корн. Он сыграл куда как меньшую роль в том ограблении, как ни крути. Он не заслуживает смерти, и вы это прекрасно знаете. Он еще совсем молодой человек. У него вся жизнь впереди. И я просто таки убежден, что в один прекрасный день появятся новые свидетельства, которые очистят его имя. Пожалуйста, просто дайте ему шанс. произнес Уоррен, прерывающимся и уже готовым сорваться на крик голосом. Он, не покладая рук, пытался спасти Дариуса Робинсона от жёлтой мамаши вот уже пять дней подряд. Выражение лица Корна оставалось бесстрастным, этого пустого кукольного лица. Он ничего не сказал в ответ, явно наслаждаясь видом того, как Уорн, затаив дыхание, заглядывает ему в глаза, дожидаясь ответа в поисках хоть какой-то надежды. Никто не произнёс ни слова, никто не осмеливался даже вдохнуть воздуха. Корн мог стоять совершенно неподвижно, когда хотел. Еще одна черта, из-за которой он временами казался чем-то неодушевленным. Всех окутала зловещая тишина, полная вероятных перспектив -за и затаенного страха. Икорн наслаждался этой зловещей тишиной, как будто купался в мертвой воде. А затем эта тишина была нарушена. Дариус резко втянул воздух сквозь зубы. Это напоминало тот мимолетный вакуум в космосе, когда ядро звезды разрушается, Затягивая все в свою разбитую на куски сердцевину, прямо перед тем, как взорваться ослепительной вспышкой. Портер наставил на меня пистолет после ограбления. Если бы я не увез его оттуда, он бы меня убил. Я не знал, что он собирался кого-то застрелить и ограбить. Клянусь, что не знал, выкрикнул Дариус, и в каждом его слове сквозили страх и отчаяние. Я вам верю, негромко произнес Корн. Вы что? изумленно спросил Воран. Я верю ему. Исполняющий обязанности губернатора поступит так, как я ему скажу. Я прямо сейчас опять к нему подключусь. Дайте мне секундочку, и скоро всё закончится. Произнёс Корн. По щекам Дариуса Робинсона потекли слёзы. Плечи Коди Орона резко обмякли, как будто со спины у него только что сняли какой-то тяжеленный груз. Он поднял глаза к потолку, прошептал: "Слава небесам" и закрыл глаза. Он только что спас жизнь этому молодому человеку. И в этот момент ничто не могло быть для него столь же сладостным, как это чувство облегчения. Коди подошёл к камере смертников, просунул руки сквозь решётку и обхватил своего клиента за щёки. Всё будет хорошо, шепнул он. Корн большим пальцем нажал на экран своего мобильника. Губернатор, вы ещё здесь? Здесь. Давайте не будем затягивать, Рендел. Чего вы от меня хотите? Вообще-то я склонен смягчить приговор, основываясь на аргументах мистера Уоррена, но все таки я не пойду против своего окружного прокурора, если только у вас самого нет каких-либо веских аргументов. Что вы сами-то по этому поводу думаете? Корн на шаг отступил, любуясь открывшейся перед ним сценой. Уоррен и Робинсон обнимали друг друга через прутья камеры. Теперь уже оба плакали. Я поговорил с мистером Уорреном. Он весьма убедителен. У него есть веские аргументы в пользу смягчения приговора Робинсону. Насколько я понимаю, вы тоже этого хотите. Нелегко отнять жизнь даже во имя правосудия. произнес Корн в телефон. У и Робинсон теперь улыбались сквозь слезы, смеялись. Необъятный невообразимый страх, который сковывал их в течение нескольких недель, остался позади, и чувство облегчения тоже было всеобъемлющим. Но именно поэтому мы обязаны исполнить приговор по этому делу закончил Корн. Орен первым осознал, что только что услышал. Голова у него резко повернулась, глаза нацелились на окружного прокурора. Присяжные признали мистера Робинсона виновным в убийстве и приговорили его к смертной казни. Мы проявим вопиющее неуважение к этим присяжным, а также к жертве мистера Робинсона, если оставим его в живых. Нет, по моему мнению, Дариус Робинсон должен сегодня же вечером расстаться с жизнью. Уорн двинулся было к Корну, но два охранника встали между ними, схватили Уорна за руки и оттащили его назад. Как я уже сказал, Рендел, я не собираюсь оспаривать ваше решение. Казнь состоится так, как это было запланировано. Ходатайство о помиловании осужденного отклоняется, объявил Петчет. В течение нескольких недель, предшествовавших этому дню, сотрудники Департамента исполнения наказаний проводили подготовительные учения, уделяя все внимание тому, чтобы ремни были плотно затянуты, губка на голове приговоренного содержала достаточное количество соленого физиологического раствора, а все электроды надежно закреплены. Покончив со своими хорошо отработанными действиями, менее чем за две минуты они вышли из камеры исполнения смертных приговоров, оставив Робинсона пристегнутым ремнями к желтой мамаше и завязанными глазами. Сама камера была относительно небольшой. Электрический стул располагался в самом центре этой комнаты с кирпичными стенами перед большим смотровым окном. Пульт с рубильниками и измерительными приборами находился в отдельном помещении. Сквозь стеклянное окошко в двери этого помещения Корну и предстояло наблюдать за казнью. Синяя тюремная роба Робинсона подверглась некоторой доработке. Левая штанина на ней была отрезана чуть выше колена. К кресту осужденного был прикреплен электрод, смазанный токопроводящим гелем. Обе ноги были притянуты к стулу за лодыжки толстыми кожаными ремнями с яркими никелированными пряжками. Другие ремни перетягивали живот, грудь, руки и лоб. Губка, содержащая ровно три унции физиологического раствора, была уже надежно укреплена на электроде, высовывшемся из того, что тут именовалось шлемом, колпака, который подаст в тело Корна большую часть тока. Если б в губке оказалось слишком много физиологического раствора, этот электрод закоротило бы. Если слишком мало, то у могла загореться голова. Но теремны робе заключённого темнели влажные пятна под мышками и на груди. Одежда Робинсона просто таки пропиталась потом. Даже крепко пристёгнутый, он все равно дрожал словно пистолет в руке у маленького ребенка. При помощи рычага в пультовой подняли занавес в камере со стулом, открыв стеклянную стену и людей за ней полдюжины свидетелей. Никто из них не имел никакого отношения к торговцу поддержанными автомобилями убитому портером. Нет, это были профессиональные свидетели и репортеры. Коди Ора там не было. Его вывели из здания. Корн мог видеть свидетелей, но они не могли видеть его. Его смотровая панель была односторонней. Осужденному было предложено произнести последнее слово. Я невиновен. И все они это знают. Корн тоже это знал. Однако это его ничуть не заботило. Он не стал бы прокурором в штате, где до сих пор применяется смертная казнь, если бы его заботили такие вещи, как вина и невиновность. Его привлекала система. Правосудие было просто плащом, который он надевал, чтобы скрыть свою истинную натуру. Теперь воцарилась полная тишина, а затем он услышал глухой стук, с которым смертоносная аппаратура возродилась к жизни. Через секунду Корн услышал что-то еще. низкое гудение, которое внезапно стало громче, когда левое плечо Робинсона резко дёрнулось, а затем ударилось о спинку стула. Жёлтая мамаша начала прогонять свой первый цикл. Через Робинсона теперь проходил электрический ток напряжением почти в 2.500 вольт. Глаза у Корна расширились, губы приоткрылись. Во рту появился металлический привкус. Воздух был до предела насыщен статическим электричеством. Первые две секунды все выглядело так, будто какая-то невидимая сила прижала плечи Робинсона к спинке стула. Еще две секунды все его тело дико дергалось, словно в живот ему воткнули отбойный молоток. Этот первый разряд должен был вырубить его, остановить сердце. Однако не сделал ни того, ни другого. Человеческий череп неважный проводник тока. Ещё через пять секунд ток был отключён. При повторном включении напряжение было уже намного ниже, всего 700 вольт. Таким оно должно было оставаться на протяжении ещё 30 секунд, а затем машина автоматически выключалась. Если Робинсон за это время не умрёт, то весь процесс должен был повториться. Корн стоял у смотрового окошка и все это время наблюдал за происходящим, не сводя глаз с Робинсона, так ни разу и не оторвав взгляд от человека на стуле. Даже когда кожа у того начала дымиться, даже когда ток сломал ему левую берцовую кость, даже когда изо рта у него пошла кровавая пена. Всё это время Корну казалось, будто электрический ток течет по его собственным венам, словно какая-то стихийная, первобытная сила переполняет его. Будучи окружным прокурором, он обладал властью над жизнью и смертью, держа их в своих длинных костлявых руках. И ему это нравилось. Он убил этого человека столь же верно, как если бы пустил ему пулю в лоб, и эта мысль опьяняла его. Застрелить или зарезать кого-то было для Корна чем-то совсем иным, чем-то слишком уж звериным. Корн убивал, используя силу своего положения, свой разум и свое профессиональное мастерство. И это доставляло ему больше удовольствия, чем он когда-либо мог себе представить. В это время он желал, чтобы Робинсон подольше оставался в живых, хотя бы еще немного. Достаточно долго, чтобы как следует помучиться. Когда дело было сделано, над желтой мамашей поднялось облако дыма, и Корн невольно затаил дыхание. Дариусу Робинсону потребовалось 9 минут, чтобы умереть. И в эти девять мучительных минут Рендел Корн чувствовал себя по-настоящему живым. Пять месяцев спустя. Скайлер Эдвардс Укрывшись в углу кухни в баре Хога, Скайлер с двумя большими пальцами быстро набирала сообщение на своем телефоне. Щелчки, которые она слышала при каждом нажатии на экран, были всего лишь звуковыми эффектами, имитирующими тарахтение старой компьютерной клавиатуры, но даже эти звуки несли в себе гневное раздражение, которое она только что вложила в свой текст. Закончив набирать сообщение, Скайлер ткнула в отправить и сунула телефон в карман джинсов, пока владелец бара не отправился её искать. Была уже почти полночь. Кухня закрылась несколько часов назад, и шеф-повар, применить к которому этот титул можно было разве что с большой натяжкой, ушел вскоре после того, как вытер гриль грязной тряпкой. У нее не было никаких веских причин оставаться здесь, кроме как для того, чтобы на пять минут уединиться со своим телефоном. Ответ не должен был заставить долго себя ждать. Ее парень, Гэри Страут, никогда не присылал длинных сообщений. Он предпочитал смайлики или гифки, чтобы скрыть ошибки при письме, но у Скайлор не было времени ждать. Протиснувшись через двойные двери в коридор с туалетами, она через другую дверь прошла в бар. Там осталось всего три посетителя местные из Бакстауна. Из динамиков в углу бара все еще мягко наигрывал рок, но посетители не обращали на него внимания, дружно уставившись в телевизор. "Слышь, Райан, можешь сделать погромче?" попросил крупный мужчина в конце стойки. Он просидел здесь почти весь вечер, покончив с едой и пил газировку и имбирное пиво, разложив перед собой какие-то документы. Скайлер видел его здесь и раньше. Обычно он приходил, когда в баре было тихо, ковырялся со своими бумагами и смотрел какую-нибудь игру по телику. Не красавец, но сложён как бог и всегда оставлял хорошие чаевые. Конечно, Том, отозвался Райан, ставя две полные кружки пива перед другими посетителями. Ну да, точно, Том. Она знала, что он работает в офисе окружного прокурора. Видела его по телевизору и как-то раз они даже обсуждали одно из его дел, около пяти месяцев назад. Дело человека, которого казнили в округе Искамбиа. Том помогала судить этого человека. Он крайне неохотно говорил об этом, хотя с другой стороны, Том вообще был не из особо разговорчивых. Райнхок, владелец бара, всегда относился к нему с подчеркнутым почтением. Скайлор подняла взгляд на телевизор, когда Райан выключил стереосистему и прибавил громкость на плоском экране, висевшем на стене над баром. В новостях опять показывали нового губернатора, Пэтчета. И речь опять шла про химический завод. Я сделаю все возможное, только чтобы сохранить рабочие места в Soland Chemicals. Они закрывают завод? спросил Райан. Уже много лет грозятся, отозвался Том. Похоже, на сей раз все и вправду серьезно, если вмешался губернатор. Скайлор начала собирать стаканы со столов, не отрываясь от телевизора. На этом заводе работал ее отец, Фрэнсис, водителем тяжелого грузовика. Он проработал там уже 20 лет и зарабатывал достаточно, чтобы помочь Скайлор с колледжем. Хоть умом ее господь не обидел получить стипендию, так и не удалось, и обучение оплачивал отец. Если он потеряет эту работу, ей наверняка придется бросить колледж, как будто и без этого мало поводов для беспокойства. В кармане у нее зазвонил телефон. Отвернувшись от Райна, она вытащила его из джинсов. Райн Хог был неплохим работодателем. Платил чуть больше большинства остальных и не зарился на ее чаевые. И хотя никогда не говорил ничего неподобающего, и, конечно же, никогда не распускал руки, иногда она замечала, как он украдкой посматривает на неё. Причём совсем не взглядом босса, желающего убедиться, не тратит ли его сотрудница время на переписку со своим парнем. Это был всего лишь взгляд, но от него у нее все равно слегка сводило живот. Она открыла текстовое сообщение. Смайлик в виде сердечка и давай скорее приезжай. Сестра Гэри, Тори, в тот вечер созывала гостей, и он заклинал Скайлор сказаться больной, чтобы побыстрее свалить с работы. Она уже ответила ему, что ей нужно поработать, и он был недоволен этим. Подстрекал ее уйти пораньше и присоединиться к нему. Скайлор не хотелось давать Гэри ложную надежду. Она устала и была не особо в настроении веселиться. Он уже несколько дней твердил про эту вечеринку, и поэтому Скайлер написала Тори, спросив, будет ли ещё продолжаться веселье, когда она закончит свою смену. "Опять разговоры двумя пальцами?" спросил Энди. Узнав его по голосу, она обернулась, чтобы улыбнуться ему. В руках у него было несколько грязных певных стаканов. Пока она отвлеклась, он привёл в порядок оставшиеся столы. "В каком-то смысле двумя пальцами?" спросила она. Когда вы с Гари ссоритесь, ты набираешь текст сразу двумя большими пальцами. Иногда мне кажется, что ты вот-вот расколешь экран, так быстро колотишь по нему, объяснил он. Она тепло улыбнулась ему. Энди Дюбуа делал работу в баре Хога намного более терпимой. Он был младше её, хотя и совсем не намного. В сентябре ещё только должен был начать учёбу в колледже. Умный парень с добрым сердцем, умней Скайлор, потому что получил полную стипендию. Она не обижалась на него, потому что для Энди это был единственный способ поступить в колледж. Он жил с одной только мамой. В Бокстауне было полным-полно белых представителей среднего класса, вроде родителей Скайлер, которые вполне сводили концы с концами и даже имели возможность кое-что откладывать, в то время как на другом конце города обитали бедные семьи черных и иммигрантов, которым явно приходилось потяжелее, чем большинство остальных. Как только Скайлор окончит колледж, то уедет из этого городишки к чертовой матери. Она знала, что и Энди тоже, и что он и свою маму прихватит с собой. Энди с улыбкой отвернулся и поставил грязные стаканы на стойку. Она увидела, что из заднего кармана его джинсов торчит какая-то истрепанная книжка в мягкой обложке. Если на работе у Энди выдавалась свободная минутка, он сразу же погружался в чтение. Мобильника у него не было. Скайлер подумала, что если бы она сама проводила за чтением столько же времени, сколько Энди, вместо того, чтобы пялиться в свой телефон, то, наверное, всё-таки тоже получила бы стипендию. Однако это напоминало ей о том, что в следующем месяце можно будет обновить свой мобильник, а нынешней, устаревший модели, отдать Энди с кое-какой денежкой на счёте. Скайлер собрала последние стаканы, а Райан деликатно намекнул двум посетителям, сидевшим перед ним на барных стульях, что ему пора закрываться. Это были крупные мужчины. Один высокий, другой среднего роста, на ручищу обоих так и бугрились мускулами. Сразу видать, что копы, оба в штатском, не при исполнении служебных обязанностей. Высоким был помощник шерифа Леонард. Помощник шерифа это не заместитель, как иногда принято считать, а просто сотрудник шерифского управления, которых под началом шерифа может быть много. А в особо крупных округах они подразделяются на ранги по старшинству точно так же, как и в полиции. Один из персонажей этой книги имеет звание старшего помощника. Шерифская служба это нечто вроде нашей областной полиции, она действует преимущественно в сельской местности и небольших городках, подчиняясь властям округа. В собственных городах за порядком следит полиция, находящаяся под началом городского муниципалитета. У него были рыжие волосы, усы и внушительная манера держаться, особенно когда дело касалось Эндя. Вторым был помощник шерифа Шипли. Маленькие темные глазки которого словно улавливали свет под какими-то странными углами, как будто в глубине его глазных яблок то и дело вспыхивал яркий огонек. Он был не таким вспыльчивым и импульсивным, как Леонард, но Скайлер подозревала, что из этих двоих он более опасен. Оба были постоянными посетителями и всегда устраивались на высоких табуретах прямо за стойкой, так что им не приходилось раскошеливаться на чаевые официантки. Своими барными чаевыми Райан не делился. Всё, что давали за столами, предназначалось Скайлер и Энди, а любая зелень, которой шлёпали о стойку, принадлежала ему. Эй, Скай, а твой старик по-прежнему работает на этом заводе? спросил Леонард. Он опять назвал её Скай. Больше никто её так не называл, но она всё равно улыбнулась, как впрочем и всегда. Ну да, конечно, отозвалась Скайлер. Многим теперь придётся туго, заметил Шипли, и они вернулись к своему разговору. Когда Скайлер загрузила посудомоечную машину, Том собрал свои бумаги, расплатился по счету и направился к выходу. Райан начал выключать свет, и тут Шиппс с Леонардом наконец-то поняли намек и тоже ушли. Скайлер и Энди прибрались в баре, а затем Райан сказал им, что они могут идти. Вышли они вместе примерно в половине первого, окунувшись в теплую атмосферу летнего вечера. Скайлер помахала Энди на прощание, когда тот двинулся домой пешком. Путь ему предстоял неблизкий, и тут гуднул её телефон. Пришло текстовое сообщение. Ответ от Тори. Какое еще веселье. Запустив пальцы в волосы, Скайлер выругалась. Быстро сделав скриншот сообщения Тори, она уже собралась отправить его Гэри с комментарием: "Чзыха, ты соврал насчет вечеринки?" Когда зазвонил ее телефон, это была Тори. Скайлер ответила на звонок. "Господи, прости. Пожалуйста, приезжай. Я просто не сразу поняла", сказала Тори, перекрикивая громкую рок-музыку на заднем плане. "Что вообще за дела?" Гэри уже пару недель прессует меня по поводу какой-то грандиозной вечеринки у тебя дома. Ну да, просто подгребай, последовал ответ. Почему-то прозвучало это несколько нерешительно. Скайлор дружил с Тори ещё до того, как познакомилась с Гэри. Хорошо ее знала и могла понять, когда та чего то недоговаривает. Что вообще происходит? Давай выкладывай, не то я сейчас позвоню Гэри и Тори оборвала ее. Я в баре у Бадди. Гэри у меня дома один. Скорее поезжай туда и Скажи мне, что черт возьми происходит, иначе я. Он купил кольцо, выпалила Тори. Рука Скайлор взлетела к арту, когда она изумленно хватила ртом воздух, набрав его полные легкие и задержала там плотно сжав губы пальцами, и как будто не смея выпустить наружу даже малую талику. На миг замерла, не отрывая пальцев от губ. Прости, я все испортила, продолжала Тори. Пожалуйста, просто сейчас же поезжай прямо туда. Он ждет, чтобы сделать тебе сюрприз. Так что сделай вид, будто ужасно удивлена, и не говори ему, что я тебе все рассказала. Просто не могу поверить, что он это сделал. Он планировал это уже несколько недель. Ровно пять лет прошло с тех пор, как вы с ним познакомились в моем доме. Он хотел сделать тебе сюрприз. Теперь в голосе Тори звучала теплота, и Скайлер почувствовала, как на глаза и наворачиваются слезы, а радость разливается по всему телу, подступая к горлу. Оказывается, сегодня у них с Гэри годовщина с момента их первого свидания. Она даже не помнила, когда они впервые встретились, но это было невероятно мило с его стороны, тем более что он пошел на такие хлопоты. "Теперь мы с тобой станем сестрами», — сказала Скайлор. "Типа по-настоящему?" "Это значит, что ты собираешься сказать да?" подозвала Стори. "Ну, конечно же, я собираюсь сказать да". Они поговорили еще немного после чего Скайлор дала отбой. Ей не терпелось поскорее увидеться с Гэри, и она с трудом сдерживала волнение. Бар Хога располагался на Юнион Highway. В 2 милях от Бакстауна, рядом с заправочной станцией, Скайлер стояла на обочине шоссе, размышляя, как лучше поступить. Можно было пойти в город пешком, в конце концов, не впервой. Но вечер был слишком жарким и душным, а она провела на ногах 10 часов подряд. На шоссе всегда оживленное движение, а здесь, на въезде в Бакстаун, скорость ограничена до 35 миль в час. Она запросто кого-нибудь поймает. Скайлер уже делала это раньше. В городке имелась всего одна таксомоторная фирма. Ни одна из интернет-компаний, оказывающих подобные услуги, до этой Алабамской глубинки пока что не добралась. Люди здесь ездили на собственных машинах, даже когда были пьяны в лоскуты. Скайлер стояла на обочине дороги, ожидая трезвого и дружелюбно настроенного водителя. Она уже принялась набирать текстовое сообщение своему отцу, в котором просила его не ждать, когда показавшийся на дороге дальнобойный грузовик с полуприцепом начал замедлять ход. Мигнув фарами, он остановился рядом с ней, и пассажирская дверца кабины распахнулась у неё над головой. Ухватившись за ручку, Скайлер поднялась по ступенькам, чтобы заглянуть в тёмную кабину. Водитель был в бейсболке, поэтому разглядеть его лицо было сложно. Одну руку он держал на руле, другую на бедре. Подбросить малышка, поинтересовался он. Что-то было не так с этим человеком. В кабине стоял неприятный запах. Её отец и сам был дальнобойщиком, поэтому она привыкла к ароматам пота, жевательного табака и кофе. Дело было не в этом. Тут было что-то другое, что-то отвратительное. Её отец терпеть не мог, когда она так поступала. Очень волновался за нее. говорил, что она слишком доверчива, что ей нужно быть пожестче, иначе люди начнут ноги об нее вытирать или того хуже. Естественно, Скайлор решительно отметала подобные заявления, но в данный момент подумала, что ее отец, пожалуй, в чем то и прав. Она представила, как садиться в этот грузовик, а затем через несколько минут, которые потребуются, чтобы добраться до города, чья-то рука потянется по сиденью в ее сторону. А потом этот грузовик не остановится в городе, и она не встретится с Гери и никогда не обручится с ним, и в итоге ее лицо окажется на картонной коробке с молоком. Программа, предусматривающая размещение на упаковках для молока изображения пропавших детей, стартовала в американском штате Айова в 1984 году по инициативе Андерсон Эриксон Дайри, после чего ее подхватили более 700 предприятий по всей стране. Однако почин продержался недолго, не более двух лет. Производители молока сочли, что такие изображения наводят потребителей на печальные мысли, неуместные за обеденным столом. Хотя с другой стороны, Скайлер не была уверена, что на молочных картонках изображает людей ее возраста. Наверное, теперь этого вообще больше не делают, или может это вообще только для детей. Затем включилась аналитическая часть ее мозга. Вероятность того, что с ней что-либо случится во время короткой поездки с незнакомым ей человеком, была невелика, крайне невелика, типа один к миллиону. Ей нужно просто перестать дергаться и залезть в эту чёртову кабину. Водило уже протянул руку, чтобы помочь ей забраться внутрь. Кожа на ней была покрыта въевшейся грязью, и Скайлор видела, как вспотели его ладони и как он ёрзал и подрагивал, наверное, в предвкушении того, что сейчас в его кабине окажется молодая женщина, и симпатичная к тому же. Что-то внутри неё громко кричало: "Нет". "Знаете что, спасибо. Простите, сэр, но я только что получила сообщение от своего парня, он сейчас заедет за мной", сказала Скайлор, спускаясь обратно на асфальт на краю дороги. Водитель выругался, но она этого не услышала, так как дверь кабины уже захлопнулась. Пару раз газанул, отчего мощный тягач выпустил густые клубы вонючего дыма, он тронулся с места, оставив Скайлер переводить дух на обочине. И тут она услышала, как к тому месту, где только что стояла фура, подъехал легковой автомобиль. Она заглянула внутрь, посмотрела на водителя. На сей раз всё было в порядке. Это был не какой то там проезжий чужак. Хотя, наверное, это был последний человек, которого она ожидала здесь встретить, и перспектива сесть в эту машину не вызывала у неё совершенно никакого беспокойства. Скайлер знала водителя, слышала, как он разговаривал с кем-то в баре Хога не более 20 минут назад, прямо перед тем, как начать собирать грязные стаканы. Естественно, он предложил её подвести. Скайлер села на пассажирское сиденье, сказала, что ей надо просто в город и начала писать сообщение отцу. Не жди меня, ложись спать, я еду в город с Скайлер не закончила это сообщение. Когда водитель ударил её по лицу, телефон соскользнул в щель между пассажирским сиденьем и центральной консолью. Где я остался? Скайлер не успела ни закричать, ни подумать о чём-то, ни что-либо почувствовать. Она уже никогда не доберётся до дома Тори. Ей уже не суждено опять поцеловать Гэря или услышать его предложение, или дать ему свой ответ и пообещать свою руку и сердце.